По-прежнему сидя на террасе и изучая путеводитель, маги заказал себе второй кофе. Барабан украшен сценами жития святой Девы и мученичества Святой Цицилии, которая была обезглавлена время в 232 году. Массивный портал, украшенный деревянной резьбой представляет четыре времени года и связанные с ним сельские работы. Портик увенчен башней с двойной коронкой, которая заканчивается острыми навершиями. Она могла просто встать и войти в храм, полное описание которого уже прочла, войти в Нев, встать перед распятым Христом, поговорить с ним, сосредоточиться, помолиться, сделать то же, что она делала до встречи с Фредериком. В те времена, когда его еще звали Джованния, Прилепившись к нему, она и подумать уже не могла о том, чтобы поднять глаза на распятие или приблизиться к святому месту. Поцеловав Джованни, она плюнула в Христа. Сказав «да» мужчине своей жизни, она оскорбила своего бога, а он славился тем, что ничего не забывал и за все требовал расплаты. «Знаешь, Джованни, когда летом очень жарко, я люблю спать под тоненьким одеялом», — часто говорила она ему, — Кажется, совсем не нужно одеяло, а без него не обойтись. Оно укрывает нас ночью. Так вот, вера в Бога для меня — это как тоненькое одеяло, и ты у меня его отобрал. Прошло двадцать лет, и тяга беседовать или просить и обсуждать что-то с Богом посещала ее все реже. Она даже не понимала, сама ли она изменилась или Всевышний. Со временем тоненькое одеяло стало ей не нужно.